Братья упали друг другу в объятия, и некоторое время оставались так тесно обнявшись, не будучи в состоянии произнести ни слова. Наконец капитан вкратце сообщил, в каком положении находится город. Бернар слал проклятие королю, гизам и священникам. Он хотел выйти и присоединиться к своим братьям, если где-нибудь они попытаются противостоять своим врагам. Графиня плакала и удерживала его» а ребенок кричал и просился к матери. Потеряв немало времени на крики, вздохи и слезы, они должны были, наконец, принять какое-либо решение. Что касается ребенка, графинин конюшей вызвался найти какую-нибудь женщину, которая о нем позаботится. Мержинь имел возможности в настоящую минуту спастись бегством. К тому же, куда бежать? Кто знает, не распространилось ли избиение на всю Францию, от края до края. Сильные гвардейские отряды занимали мосты, через которые реформаты могли бы добраться до Сан-Жерменского предместия, откуда им легче было бы выбраться из города и достигнуть южных провинций, издавна склонявшихся на их сторону. С другой стороны, казалось бесполезным и даже неблагоразумным прибегать к милосердию монарха в минуту, когда возбужденный бойни он только и думал, что о новых жертвах. Дом графини, благодаря тому, что она была известна как женщина весьма набожная, не рисковал подвергнуться серьезному обыску со стороны убийц, и Диана считала, что на слуг своих она может положиться. Так что Мержи нигде не мог найти убежище, где он подвергался бы меньшей опасности. Решили, что она останется здесь, спрятанным, и будет пережидать события. С наступлением дня избиений не только не прекратилось — но, казалось, еще усилилась и упорядочилась. Не было ни одного католика, который из страха быть заподозренным в принадлежности к ереси, не надел бы белого креста, не вооружился бы или не стал бы доносить на гугенотов, еще оставшихся в живых. Меж тем к королю, запершемуся у себя во дворце, никого не допускали, кроме главарей и убийц. Простой народ, привлеченный надеждой на грабеж, Присоединился к гражданской гвардии солдатам, а проповедники по церквам призывали верующих к удвоенной жестокости. «Раздавим за один раз», — говорили они, — «все головы гидры, и навсегда положим конец гражданским воинам». И чтобы доказать этому народу, жадному до крови и чудес, что небеса одобряют его неистовство и желают поощрить его явным знамением, они кричали идите на кладбище избиенных младенцев, взгляните на куст боярышника, что зацвел второй раз, словно поливка еретической кровью придала ему молодость и силу. Бесчисленные вереницы вооруженных убийц с большой торжественностью отправлялись на поклонение святому терновнику и возвращались к кладбище, воодушевленные новым рвением, чтобы отыскать и предать смерти людей, столь явственно осужденных небесами. У всех на устах было изречение Екатерины его повторяли, избивая детей и женщин, «С ними человечно быть жестоким, жестоко». Быть человечным. Странная вещь. В числе всех этих протестантов мало было людей, которые не воевали бы, не участвовали бы в горячих боях, где они часто с успехом пытались уравновесить численное преимущество врагов своей доблестью. А между тем во время этой бойни только двое из них противопоставили кое-какое сопротивление своим убийцам, и из этих двоих только один бывал прежде на войне. Быть может, привычка сражаться с строем по правилам лишила их личной энергии, которая могла пробудить любого протестанта защищаться у себя дома, как в крепости. Случалось, что старые вояки, как обреченные жертвы, подставляли свое горло негодяям, которые накануне еще трепетали перед ними. Покорность судьбе они принимали за мужество и предпочитали ореол мученичества воинской славе. Когда первая жажда крови была утолена, наиболее милосердные из убийц предложили своим жертвам купить себе жизнь, ценой отречения. Ведьма небольшое количество кальвинистов воспользовалось этим предложением и согласилось откупиться от смерти и даже от мучений ложью, может быть, простительной. Женщины, дети твердили свой символ веры среди мечей, занесенных над их головами, и умирали, не ворыних жалобы. Через два дня король сделал попытку остановить резню, но когда разнуздаешь страсти толпы, тогда ее остановить уже невозможно. Не только кинжалы не перестали наносить удары, но сам король, обвиненный в нечестивой жалости, принужден был взять свои слова милосердия обратно и даже превысить меру собственной злости, составлявшей, однако, одну из главных черт его характера. В течение первых дней после Варфоломеевской ночи Бернар в его тайнике регулярно посещал брат, сообщавший ему каждый раз новые подробности ужасных сцен, свидетелем которых ему довелось быть. — Ах, когда-то удастся мне покинуть эту страну убийц и преступников! — восклицал Жорж. — Я охотнее жил бы среди дикарей, чем среди французов. — Поедем со мной в Лерошель! — говорил Бернар. «Надеюсь, что она еще не в руках убийц? Давай умрем вместе. Заставь забыть о своем отступничестве, защищай этот последний оплот нашей веры». «А что со мной станется?» — спрашивала Диана. «Поедемте лучше в Германию или в Англию», — отвечал Жорж. «Там, по крайней мере, ни нас не будут резать, ни мы никого не будем резать». Планы эти не имели последствий. Жоржа посадили в тюрьму за неповиновение королевскому приказу, а графиня, трепетавшая, как бы ее любовник не был открыт, только о том и думала, как бы выпроводить его из Парижа.